Тихо ответила сестра. «Ты знала». Он снова утверждал, а не спрашивал. А то кивнула. «И поэтому ты перестала бывать у нас, когда Ларка дома?» «Да, поэтому?» «Она приставала к тебе?» На этот раз в его интонации прозвучал некий намек на вопрос. «Валерий, скажем так, она делала мне предложение, от которых я смогла отказаться, но после которых не могу смотреть на нее и разговаривать с ней». Предложения? Их было несколько, уточнил Ритер, который во всем добивался полной определенности и ясности. Да, это случалось три или четыре раза, после чего я решила, что с меня довольно. Прости меня. Я не хотела, чтобы ты узнал, поэтому не говорила тебе. С тебя без этого достаточно. Они-то уехала, а Риттер быстрым шагом вернулся к ресторану, где оставил машину, спиной ощущая маячащего сзади охранника. Парень вышкаленный, слова лишнего не скажет, а о том, чтобы вопросы задавать, и речи быть не может. То, что Ларка — наркоманка, еще можно было скрывать, во всяком случае, ему это пока удавалось. Он не обращался к врачам, потому что не хотел огласки. Это могло бы сильно повредить делу раскрутки жены, тем более в Европе, где на наркоманию больше не смотрели, как на милую шалость представителей богемы. Да и что толку в лечении, если человек сам не стремится избавиться от зависимости? Но теперь выяснилось, что Лариса еще и лесбиянка. В сочетании с наркоманией это может дать убойный эффект. И огласка практически неминуема, ведь наркоман не может быть осторожен и осмотрителен в выборе партнеров для секса. Тогда больше не будет никакого смысла вкладывать силы и деньги в то, чтобы привлечь внимание к Ларкиному творчеству, ее имидж будет бесповоротно разрушен и искалечен. Художников-наркоманов пруд пруди, и никого уже давно не удивишь воплощенными на холсте глюками». Ларкина художественное своеобразие, которое сегодня усилиями Риттера подается как свежесть юности и неординарность взгляда на окружающий мир, завтра станет выглядеть как рядовое глючество, которого на любой выставке и в любом салоне более чем достаточно. А ведь сколько сил и денег потрачено, и получается, что все впустую». Нужно все думать и принять какое-то решение. Либо плюнуть на Ларкину славу и попробовать ее вылечить. Либо... Ладно, не нужно спешить, нужно как следует подумать и все просчитать. Заместитель начальника отдела МУРа по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями Юрий Викторович Коротков был наполовину холост и наполовину бездомен. Уйдя от жены, он так и не оформил развод, а так как собственного жилья у него не было, и снять, а тем более купить его было не на что, кочевал по временно свободным квартирам друзей и знакомых. Одно время он даже жил у Насти Каменской – пока Чистяков был в длительной командировке. Потом осел на служебной квартире приятеля, который проживал у жены. Потом, когда приятель сменил место работы и квартиру у него отобрали, перебрался в другое место, снимал у каких-то родственников, каких-то знакомых комнату в коммуналке за чисто символическую плату. Но и это пристанище вот-вот должно было уплыть из рук. Коммуналку собрались расселять и делать из нее современную комнатную квартиру. Он мог бы развестись, наконец, и жениться на Ирке Ирине Савенич, в которую влюбился еще прошлым летом и так, и не вышел до сих пор из состояния нежного восторга. Жениться и жить с ней в ее квартире, покончив со скитаниями по чужим углам. Да, развестись он, конечно, мог, но вот жениться, Юре казалось, что в его нынешнем положении любая женинима будет непременно рассматриваться как корыстный шаг с целью приобретения жилплощади. Ни за что на свете не хотел бы он, чтобы кто-нибудь, а тем более Ира, мог подумать, что он женится не на женщине, а на квартире. А поскольку собственное жилье у него не появится никогда, то и брачных перспектив их отношения не имели». Каменская регулярно вела с ним долгие беседы с целью прочистки мозгов, толковывала, что нельзя ставить свои чувства в зависимость от общественного мнения, которое далеко не всегда бывает справедливым. Что никто ничего плохого о Юре не подумает и вообще, если ты любишь женщину и имеешь возможность на ней жениться, то нужно это сделать и не обращать внимания на то, что